Глава 575. Вера. «Да, генерал! Идемте с нами!» Мася Ауру покачала головой. Сегодня вечером ей хотелось побыть одной и поразмышлять о последних пяти годах. Наконец, вернувшись в свою комнату, она уставилась на стоявшую последние пять лет рядом с её кроватью фотографию Фандуна. «Придурок! Мудак!» — ругалась про себя Мася Ауру. Ей хотелось выплакать все то одиночество и печаль, которые она копила пять долгих лет. Ли Шеминь и Ли были потрясены, когда получили эти невероятные новости. Лишь ликующие возгласы солдат смогли вернуть их мысли к реальности. Когда ликование немного утихло, Ли Шеминь наконец-то получил возможность поразмыслить над произошедшим. Он восхищался тем огромным влиянием, которое Ван Дун все еще оказывал на людей. Народ считал Вандуна их единственной надеждой победить Патрокла, поскольку однажды ему это уже удалось. Наследник воина Клинка был непобедим. Было ли это настоящим пророчеством или нет, никто никогда не узнает. Война против Загов — это далеко не одно сражение, и только постоянное упорство и труд могли помочь людям пережить всё. жо ты в порядке?» Лишь Иминь заметил странное выражение на лице своей сестры. Ли Жоуэр выбежала из комнаты, даже не взглянув на своего брата. Наконец, добравшись до своей комнаты, она захлопнула дверь и достала фотографию Вандуна из ящика тумбочки. Швырнув фотографию на свою кровать, девушка закричала. «Ты мудила! Куда ты ушёл? Ты был мёртв! Мёртв!» Девочка-подросток повзрослела, но она всё ещё была колдуньей. Мася Уру... Ли Жуо и Джан Дзин были девушками, в чьих образах люди могли найти утешение и покой, поскольку их лица таили в себе дух заботы и надежды. Тем не менее, прямо сейчас могущественные и властные богини рвали и метали. Если у Масяуру была веская причина так реагировать на возвращение Ван Дуна, то что же до неё? Она, как и Масяуру, отказала множество ухажёров. Однако у Масяуру была понятная причина для этого, в то время как ее отказы казались совершенно неожиданными. Столкнувшись с давлением со всех сторон, Лижу Жуо-Эр была готова уже сдаться, но вот он вернулся, объявившись за несколько миллионов километров отсюда, живой и здоровый. Смотря на фотографию Ван Дуна, сердце девушки наполнялось смесью разных эмоций. Наконец негативные чувства исчезли, уступив место радости. «Придурок! Я знала, что ты выживешь!» На лице Ли Жуоэр расцвела улыбка. Подняв фотографию, девушка прижала её к груди. «Если мы когда-нибудь встретимся, я тебе это припомню». Джан Цзин и её лунные подразделения также получили новости. Однако радость Иванян была омрачена чувством вины за то, во что превратился дом Доуэр. И хотя то, что Ван Дун выжил, стало для них радостной новостью, они сомневались что спустя пять лет тот сможет снова одолеть Патрокла. Это было одной из главных проблем Джан-Дзин – боевой дух. У Лунного фронта были самые мощные отряды среди сил сопротивления человечества. Однако случившееся настолько потрясло солдат, что у них едва хватило смелости на то, чтобы взять в руки оружие. «Быть может, – думала Джан-Дзин, – возвращение Ван Дуна стало поворотным моментом в решении этой головоломки». Много лет назад, когда она впервые увидела Ван Дуна на Нортоне, девушка и подумать не могла, что судьба всей человеческой расы будет зависеть от этого простодушного, если не наивного, паренька. Она до сих пор помнила ту его глупую улыбку. Тем временем в космосе. «Командующий, новости были переданы всем основным группировкам», доложил Саманти Цао И. «Великолепно. Благодарю». «Всегда пожалуйста, директор». Все были в восторге, когда услышали новости. «Мне кажется, что мы наконец-то можем увидеть свет в конце тоннеля». «Действительно, мы должны поблагодарить наших друзей на Марсе. Они рисковали своими жизнями, чтобы отправить нам эту новость». «Я верю, что вскоре он вернётся к нам, директор», убеждённо заявил Цао И. Его слова несли непоколебимую веру. Саманта улыбнулась. «Да, мы все ждём этого момента». Вулканический шлейф в северном полушарии Марса был негостеприимной пустошью. Люди старались избегать не только эту область, но и Загов, ведь она находилась как раз промеж земель людей и жуков. «Босс, еще два дня, и мы наконец-то будем на территории Загов!» произнес Лунь-Дуо. Установленные ряды палаток казались неуместными посреди этой мрачной местности. Это был лагерь Вандуна, в котором сейчас находилось 300 сильнейших бойцов, включая таких элитных воинов, как Ин Цун и Сяо Юйюй. Юй. «Прикажите всем хорошенько отдохнуть сегодня вечером. Как только мы пересечем границу, крепкий сон станет роскошью, которую мы еще долго не сможем себе позволить», — улыбнувшись, сказал Ван Дун. По сравнению с тем, куда они направлялись, эта суровая местность казалась оплотом комфорта и безопасности. Названием этой миссии стала «Операция Волчий удар», Среди этих 300 бойцов сотня была обучена Вандуном в измерении кристалла, а остальные 200 он лично отобрал среди солдат Малнуса. Когда они пересекут пустоши, им предстоит быть готовыми к бесконечным стычкам. Эта операция была самым эффективным шагом, который мог сделать Вандун, чтобы помочь в войне. Его возможности на линии фронта были ограничены. Плюс постоянное преследование тёмных означало, что ему придётся сражаться сразу на два фронта. Люди издавна практиковали партизанскую войну. В начале сражений люди постоянно отправляли легендарных воинов за линию фронта, в тыл жуков, чтобы неожиданно нападать на них. Однако после того, как среди загов появились отряды охотников на Эйнхириев, эти неожиданные набеги прекратились. Вскоре после этого в населённые пункты стали наведываться тёмные. Все вынуждены были признать, что Заги весьма быстро учатся. Ван Дун был убежден, что у людей нет шансов в обычном противостоянии. Поэтому он решил перенести более боя туда, где их шансы стали бы примерно равны. И для этого ему необходимо было занять крайне агрессивную позицию. Ван Дун знал, что война будет проиграна, если он будет сидеть сложа руки, в то время как Заги спокойно размножатся и эволюционируют. Поэтому он решил нанести ответный удар Прямо в сердце их базы. Не каждый был способен пойти на такой героический поступок, а посему Ван Дун тщательным образом отбирал воинов в свой отряд. Они должны были не только быть в хорошей физической форме, но и обладать железной волей. Небольшой отряд, состоящий из мужчин и женщин, был лучшим из тех, что мог собрать Вандун. Судьба этой опасной операции лежала на их плечах. Самоубийственная миссия Ван Дуна была той причиной, по которой Ле Кэнь решил смириться с его существованием. Ведь в конце концов, какой смысл убивать кого-то, кто уже был мёртв? Никто, включая самого Ван Дуна, не знал, что ожидает их по ту сторону границы загов. В некоторых отчётах упоминалось, что на своей базе золотые тёмные были всего лишь бойцами средней руки. Единственное, что было известно точно, так это то, что стоит им пересечь границу, как обратного пути уже не будет. Насколько бы высокомерным ни был Ле он не мог не восхищаться храбростью Ван Дуна. При этом, не обладая последней достаточной силой, чтобы осуществить этот амбициозный план, операция превратилась бы в ничто иное, как отправление на бессмысленную, хотя и славную мученическую смерть. Ле был убежден, что операция Ван Дуна безусловно провалится. Даже присоединись к походу Ван Дуна все элитные бойцы Дома Ле, у него не было бы и шанса выжить на территории жуков. «Я уже не раз повторял наш план, так что буду краток. Мы не можем проиграть наш первый бой!» Твердым голосом объявил Ван Дун. Хорошее начало — это уже половина успеха. Он хотел вселить страх в сердца темных, показав, на что способны, начиная с самой первой стычки. «Мы должны разгромить их подчистую», — добавил Ин Тянь Цзун. «Без проблем! Мы преподадим Загам суровый урок!» «Отлично! Помните, вы больше не люди! Вы ужас, что будет шагать по мертвым телам жуков! Вы! Сама смерть!» — крикнул Ван Дун. «Они должны будут пересечь границу в ближайшее время», — произнес Эмиль. Он занял место лорда-защитника города Малнуса, пока Ван Дун отсутствовал. «Я восхищаюсь этим парнем! Хотел бы я присоединиться к ним!» усмехнулся Маркос. «Я понимаю твои чувства, но, боюсь, мы оба лишь помешали бы ему, а не помогли». Эмиль тяжело вздохнул. Как и Маркос, он тоже хотел бы присоединиться к Вандуну, однако понимал, что его талант нужен в городе. «Как думаешь, у него получится?» — спросил Маркос, но в ответ получил лишь очередную кривую улыбку.